2. Глава 6. Дом Виктории. Судьба сыграла странную шутку с материнской линией семьи Виктории Норман. Сплошь провинциальные агенты по недвижимости, солиситоры и врачи, в молодости жизнь в них била ключом. Но в среднем возрасте они страдали от парализующих страхов и депрессии, сохраняя в последние годы не больше сил, чем нужно, чтобы умереть от первой же подвернувшейся возрастной болезни. Утешались они тем, что это хотя бы предсказуемо, это семейное. Ее дед по этой линии 10 лет провел в объятиях мягкого кресла, благоухая сигаретами и феймос-граузом, а потом пал жертвой тромбоза. За ним ухаживали его сестры, Потом, освободившись от этого бремени, они однажды субботним днем умерли в обувном магазине из-за одинаковых кровоизлияний в мозг. Мать, арабев из-за подобных сцен еще в подростковом возрасте, не садилась в автобус, если он заезжал на тротуар, или еще хуже, если она по ошибке давала водителю не ту сумму. В 40 лет она с трудом заставляла себя выйти из дома. Когда морок развеялся, Было уже поздно. Отец Виктории, под конец жизни полюбивший рыбалку, упал замертво на уединенной автостоянке на берегу реки Северн, оставив мать в трауре, но в то же время и в необъяснимом облегчении. В этом облегчении она пережила имя на паузу. С ним же приехала в маленький и не самый живописный городок в Шропшире, где купила айфон и водила домой незнакомых мужчин. по ночам спьяну написывая сообщение одному любовнику за другим, пока не умерла от необычно расширенной селезенки и очень высокого уровня гормона щитовидки Т4. Вот почему Виктория, через месяц-два после свидания с шоу в Хаммерсмите, впервые за 15 лет оказалась за пределами юго-восточного Лондона, направляясь на Фиате 500 неведомо куда, одновременно с ожиданиями и без. Она ехала в гору мимо кузнеца, зеленщика и старой ратуши с высокими зацементированными окнами на самую верхушку, где выстроилась парочка сухопарых старых домов, чтобы до них мог добраться ветер и целыми днями сдувать соек с их многоступенчатой единой крыши. Она устала. Она искала перемен и в тайне их боялась. Она два раза заблудилась по дороге с М-42. Наконец она смогла заставить себя поднять глаза на высокий узкий фасад своего нового дома и вдруг содрогнулась с полной уверенностью, что совершает ошибку. Дом отторгал ее. Ключ не поворачивался в скважине, свет не включался, а коридор загромождали горы мрачных картонных коробок. Весь первый этаж пропах давними чайными пакетиками и сыром. Зато кольцевая проводка на кухне работала, так что Виктория смогла включить холодильник, поставить электрический чайник, заварить чай и выпить его в химическом блеске экрана смартфона, сидя на нижней ступеньке лестницы, подобрав под себя ноги. Нервно поглядывая на сумрак площадки второго этажа, она решила пока что остаться внизу и переночевать на призрачно-белом диване в передней, где хотя бы слышно машины с улицы. Она поймала себя на мысли, что кто-то всегда должен знать, где ты находишься, даже если тебе трудно их понять, уловить, чего они хотят, или само им объяснить, чего хочешь. Так что последним делом перед сном она снова написала шоу. Что нам делать со своей жизнью, таким, как ты и я? Мы как кучка крабов-отшельников в одном общем панцире. Он не отвечал ни на одно ее письмо, так что она добавила, В общем, я покинула очаровательный Лондон. Вот мой адрес, если надо. Потом... Не знаю, куда устроюсь работать. На какое-то время денег хватает. Вдобавок у нее остался дом в Далстоне. Она нашла жильца, чтобы не отставать от ипотеки. Но признаться в этом шоу значило предстать робкой, неспособной пойти до конца. Она раздвинула подушки на диване, открыла ставни и заснула в луже лунного света любопытного гиацинтового оттенка, как будто припасенного на будущее краской зданий через дорогу, чтобы на следующее утро проснуться в совершенно другом настроении. Дом 92 по Хай-стрит, этот итог белой горячки в экономике конца XVIII столетия, построенный на прибыль с небольшого известнякового карьера над ущельем Северн, Незадолго до Первой мировой войны был поделен надвое. Днем половина Виктории оказалась всем тем, о чем она всегда мечтала. Три этажа высоких пустых комнат с половицами, темными, как палуба старого корабля. Да, дом утратил былой блеск, фальш потолки, сырой подвал, под многими акрами древесной щепы гнила штукатурка. кухню принесли в жертву обшивки из хвойных пород в стиле 1970-х. Но да, все это решительно отправится на помойку, пока не вернутся широкая лестница, высокие окна, изначальные пропорции. С этой картиной в мыслях Виктория с легкой душой прошлась по лестницам вверх-вниз, обошла комнаты, завтракая хлопьями с холодным молоком и не могла поверить своей удаче, когда смотрела в сад или на свет, льющийся в лестничном колодце. Ее поджидало несколько сюрпризов. Первый — высокая женщина с жидким сидеющим бобом, которая выскочила перед ней на площадке второго этажа. Этот призрак, заламывающий руки с испуганным и извиняющимся выражением лица, оказался самой Викторией, отразившейся в ростовом зеркале и уже начавшей лепетать «Простить Яне», Совершенно нехарактерное для нее поведение, хотя теперь она уже начала задумываться на этот счет. Другие сюрпризы были не столь нелестными, зато бесили больше. Задняя дверь не открывалась, и можно было сколько угодно щелкать переключателями в щитке, но стоило вставить в розетку два кухонных прибора одновременно, как свет на первом этаже, тут же снова газ. Она составляла списки, а потом отправилась в люди. В городке, около 1200 лет теснившемся на выступе из красного песчаника над рекой Северн, высокоэтажных зданий не было в принципе. Только церковные колокольни до да остатки обязательного замка пограничного лорда, торчащие над георгианскими крышами. На север и запад, вдоль двух-трех лесистых полос, недавно вытянулись районы жилья и легкой промышленности, круто спускаясь к речным переправам. Тут Северн была всем. Это с нее началась торговля, это на ее берегах зародилась железо и промышленность. Зимой и летом, днем и особенно ночью, река неизменно остужала воздух, словно огромный калорифер Середина утра, а улицы верхнего города уже оживились. Дождь принялся затемнять пегую кирпичную кладку. Небо грозилось громом, но сколько ни тужилось, так и не исполнило обещание. Виктория шла по растерянной спирали, пока не уперлась в средневековый замок. Эти любопытные руины крепости, воздвигнутые в 1200-х одним из менее известных савояров Генриха III Джоффри де Лейси и разрушенные всего через сотню лет во время войны диспенсеров, представляли собой Один треугольный угол из камня метров 15-20 в высоту, отклоняющийся от вертикали где-то на 15 градусов, больше напоминая не архитектурное сооружение, а нос недостроенного корабля, будто основатель предвидел в будущем невероятный подъем уровня моря, мир, в котором холм будет островом, а замок верфью. Камень почернел от дождя. Эдвардианские сады поблизости выглядели мрачно и упорядоченно. Решительно настроенная получать сегодня удовольствие, она вышла на Портуэй, старую лестницу для вьючных лошадей, сбегавшую к реке по крутому склону утеса от узкой щели между Костой и моей маленькой свадьбой. Здесь, между высокими кирпичными стенами и слоями выветренного песчаника, было тихо, прохладно и сыро. С каждым поворотом лестницы пройденный путь терялся из виду. Были только следующие 10 метров, торчащие прямо из стен папоротник и растущая тишина, а дорожное движение оставалось позади. На полпути ущелье резко вильнуло влево и одновременно расширилось, чтобы стать чем-то вроде пологого ступенчатого пандуса. Здесь гору отравили оксиды, густо разрастаясь паутиной. Подняв глаза, Виктория увидела задние фасады домов и магазинов на главной улице, выходившие прямо в воздух старые забытые двери, пыльные битые окна, а выше — небо, промытое потрясающее синева. Внезапно вниз по ступенькам хлынула тёплая мыльная вода. Побежала вокруг её ног и дальше — Всего сантиметров семь в глубину, но напористая и бурная, с барашками тут и там, словно кто-то без предупреждения опорожнил ванну. От воды чем-то пахло, но запах она не узнала, слабый и химический, возможно, от какой-то чистящей жидкости. Вода что-то несла. Оно то сдвигалось, то приставало к брусчатке, то снова сдвигалось, прозрачное и слегка зеленоватое. в остальном похожие на мертворожденного котенка. Виктория зажала рот рукой. «Ну не знаю я!» — услышала она крик из окна высоко над головой. «Не знаю, куда он делся!» Она уставилась на эту штуку у ног. На вид зародыш, но в то же время законченный и полноценный. Теперь вся вода стекла. Это было не млекопитающее, возможно, даже не рыба. Викторию передернула. Она гадала. Может, это осьминог на ранней стадии развития? Представила себе, что в каком-нибудь китайском ресторане в фахверковом домике, отстоящем от главной улицы, треснул аквариум. Примечание. Фахверковый, каркасный, от немецкого «фахверк», от «фах», панель, секция и «верк», сооружение. Конец примечания. Коснулась этой штуки мыском — тут же отвернулась и посмотрела вниз по склону, куда истончающейся пленкой сбегала вода. «Какой ужас!» — сказала она вслух, снова глядя на небо. Когда через полчаса она поднималась по ступеням обратно, побродив по другой стороне Севернского моста, смотреть уже было не на что, вода высохла. Зародыш, если это был зародыш, пропал. Вокруг высились стены из песчаника и замызганные окна, немые и пустые. Она поторопилась по лестнице обратно на торговые улочки. Сейнсбери нашелся сразу, окруженный акрами ярких и пустых парковок, а вот Маркс и Спенсер от нее скрывался. Наконец она наткнулась на кафе под названием «У Перл», пристроившееся на площади за магазинами. Внутри было пусто, не считая старика, который сидел за столом и неторопливо ел фасоль на тосте. Посреди зала стояла женщина в розовом комбинезоне и таращилась в окно с задумчивым выражением, словно начала что-то делать, а потом забыла, что. Увидев Викторию, она зашла за стойку. На кармане ее комбинезона было прострочено имя «Перл». «У вас есть Wi-Fi?» — спросила Виктория. «Есть, но он никогда не работает. Но попробовать можно?» Старик перестал жевать, чтобы следить за разговором. Глаза у него были воспаленные, кожа натянулась на как будто хрупких костях лица, суставы пальцев и запястьей были распухшими и больными, и все же в нем чувствовалась какая-то живость. Перед тем, как выйти в то утро из дома, он надел семидесятническую нейлоновую гоночную куртку и аккуратно причесался. Теперь он со скрипом отодвинулся на стуле, со скрипом пододвинулся обратно и, добившись таким маневром, внимания Виктории произнес. «И дверь неплотно прикрыта». «Простите», — сказала Виктория, — «это я виновата». «Ей нужно прям колотить, силой». «Все мои годы не закрываются как следует». «Все мои годы!» — передразнила перл «А потом Виктории. Чем могу помочь?» «Пирог у вас на вид вроде ничего». «Морковный пирог, перл сказал старик как будто про себя, с каким-то задумчивым презрением. «Кому-то, видать, нравится, но я небольшой охотник». «Доедай уже свою фасоль», — сказала женщина за стойкой. «Или выметайся отсюда!» Он уставился на нее, потом в сторону. «Какой-то он не такой», — пожаловался он. «Почему-то с рыбным привкусом». Старик бросил вилку и нож на тарелку. «Можешь выметаться, я не шучу». «Твой дедушка работал в шахте», — сказал он. «Тебе-то не понять, что это такое. Каждый час каждого дня...» На коленях, в затопленной яме под Пекфортоном. Его глаза увлажнились. А потом, выйдя на пенсию, он забрал вместе с собой из тьмы семь белых пони. «Пошел вон, если не заткнешься! Я не шучу, старый хрыч!» Его жизнь подошла к концу, но он решил сдержать слово и подарил им хороший дом, как и обещал. Поскольку эспрессо здесь не подавали, Виктория взяла морковный пирог с чашкой чая. Пароль от Wi-Fi предъявили на бумажке в рукописном виде. Каждую вторую можно было прочитать как Z, каждую пятую — как S. Прописная I могла быть как строчной I, так и просто единицей. Она сидела за столиком у окна, методично перебирая комбинации. Приходили и уходили группки посетителей — Женщины с младенцами или локленд-терьерами, туристы, вскарабкавшиеся по склону от многолюдных исторических достопримечательностей вдоль реки. Все трепались. Виктория взяла еще чай. К обеду кафе заполнили бригады мужчин с местных строек. В своем одночасовом отпуске они кричали от смеха из-за статьи в сан, от них запотели окна. Но с женщиной за стойкой вели себя тихо и осторожно. В них сквозила опасливость детей. В ответ Перл их безжалостно дразнила. Она была высокой, моложе, чем Даш с виду, нацепляла пустую кривую улыбку, не совпадавшую с языком ее тела. Для них, между ней и ее поверхностью, всегда будет стоять преграда, искусственный раздел. Она будет ценить его и поддерживать с умом. А что ещё остаётся в мелком городишке на пути из шропшера в никуда? А если, как станет очевидно потом, в ней и есть что-то ещё, то эти мужики в сигнальных куртках и строительных касках никогда не догадаются, что... «Пёрл — красивое имя», — сказала ей Виктория, когда все ушли. «Заслуга — вон того старпёра», — ответила она. «Иногда мне нравится, иногда нет». Она стояла и вытирала руки, впитывающей салфеткой. «Так у тебя работает пароль?» «Вроде да». перл задумалась. «Пароль либо работает, либо нет», — пришла она к выводу. Виктория рассмеялась. «Пожалуй, правда». «Тут всё без пожалуй ясно». Настала пауза. Потом она, отведя глаза, тихо сказала со своей кривой улыбкой. «Я знала, твою мать». «Это было так неправдоподобно», Так внезапно, совершенно необъяснимо, что Виктория решила, будто ослышалась. Она встала, закрыла, не выключая ноутбук, и положила на стойку деньги, словно стойку кто-то обслуживал. Ей было стыдно. Она видела, как на улице чертит длинные неподвижные линии дождь. Старик тоже таращился на него. Он осторожно собрал остатки фасоли на краю тарелки, доел тост. «Ты была...» «Моей жемчужиной», — пробормотал он, сделав ударение на глаголе, словно придавая ему силу давно принятого решения. «Я назвал тебя Перл, потому что ты была моей жемчужиной». Потом «На твоего деда мы смотрели как на Бога». От столешниц отражался тусклый металлический свет, и его дочь, которая теперь вряд ли бы прибавила что-то еще, начала протирать их салфеткой. На пороге, не желая уходить на такой застывшей ноте, Виктория сказала через плечо, «Никогда не могу понять, когда кончается утро, а вы?» «Родители и дети», — думала она потом, — «что тут скажешь?» Ее мать блуждала по этому дому так же, как и она. Как и Виктория, половину вещей она не распаковала, только вытащила картонные коробки на середину комнат и распахнула клапаны в надежде, что ее еще способны удивить собственные пожитки. Новая жизнь захватила раньше, чем она разобрала вещи, а потом уже было поздно. Ковры, скатанные и заклеенные скотчем, стояли торчком по углам. В кровати добрались до спален, Но фотографии, упакованные грузчиками в коричневую бумагу и полипропиленовую ленту, так и стояли вдоль стен, словно завернутые плиты мостовой. Виктория нашла дело получше. Любопытное, не столько нерешительное, сколько беззаботное. Изучение интересного набора пожитков, не имеющих никакой или почти никакой связи с той женщиной, которую помнила Виктория. Туфли не в ее стиле, Джинсовки с перламутровыми пуговицами, освежители воздуха, обещавшие аромат прибрежной прогулки, листовки от ресторанов фастфуда, копившиеся в сугробах на кухонном столе. К доске у холодильника были приколоты списки местных мастеров. Один нацарапал поперек своего флайера что угодно, и именно ему теперь звонила Виктория. «Алло?» Молчание на другом конце. «Это...» Она посмотрела на флаер «Крис?» Без ответа. «Ну, — сказала она на случай, если говорить с автоответчиком, — я еще перезвоню, и тут же отозвались. Кто это?» «Я хотела поговорить с Крисом. Он сейчас в такси, — произнес голос, — со своими приятелями в Кинвере. Я могу что-нибудь записать, но не больше». «Здесь очень по-брекзитовски», — писала она потом шоу. восемь пабов на квадратную милю и глубокие чаще вокруг. Я уже представляю город своим бросилиандом, хотя деревья на главной улице, похоже, вырубили уже в 1307. Она снова спит на диване, рассказывала она, но «Ну, теперь со свечками и всем прочим. В одной из коробок матери она нашла новенькое издание Детей воды. Стало развлекаться тем, что скидывала отрывки шоу Малыш Том плохо себя вел, бросался камнями, сбежал через топи у Хартовера и Льюитт-Вейт-Крейга к реке. Сорок страниц, и он уже был ходячим приколом, возможно, вообще погиб. Отчаянно мечтал стать рыбой, младенцем или обоими сразу. Сплошные викторианские фантазии о метаморфозе, регрессии и переходе, преподнесенные в виде нравственных уроков. «Вот видишь», — дописала она, — мои письма читать надо, спорим, у тебя жизнь не такая интересная, как у малыша Тома». Она знала, что на самом деле не закончит на такой ноте, но уже от одного написания возникало ощущение настоящего разговора, не хуже двух бокалов красного. «Наверное, мебель матери я оставлю», — призналась она, — «всю свою я продала». Из-за этого она снова вспомнила о доме, огляделась и передернулась от удовольствия. На следующий день не успела она подняться из постели, как зазвонили в дверь. Открыв, на пороге она обнаружила отца официантки Пёрл. Он был на 10 сантиметров ниже Виктории. Насвистывал. Сзади над воротником куртки Кастрол влажно завивались волосы. На солнце он выглядел куда бодрее. «У меня была свободная минутка», — сказал он. «Вот я и зашел». В ответ Виктория только смотрела на него. «Крис», — сказал он, — «Крис, Крис со вчерашнего вечера». «Вы всегда отвечаете на телефон так, будто вы кто-то другой». «Я ненадолго», — сказал он. Они глазели друг на друга, ситуация казалась патовой. В конце концов он поднял пластиковую спортивную сумку. «У меня тут все, что может понадобиться», — сказал он. если бы я еще только объясняла, что может понадобиться. Неплохо бы чашечку чая, раз уж ставишь чайник. А пока ты займешься, я тут огляжусь». Он улыбнулся и пошел на второй этаж с таким видом, будто он тут хозяин, бросив через плечо. «У меня есть все, что может понадобиться, не волнуйся». Виктория кипятила воду и кипятилась сама. Она слышала его на первой лестничной площадке, потом на расшатанных половицах у туалета. Загремела сумка с инструментами. Он шипел и насвистывал про себя. Он был жалок, простукивал то да сё. На втором этаже поднялось окно, потом заскрипело обратно. Виктория чувствовала себя так, будто ей здесь не место. «Как там чай?» — крикнул он. Спустившись за чаем, он сел... и заодно съел бисквит. Казалось, он принес с собой на кухню запах. Точно она не чувствовала, но знала, что запах есть. «Люблю присесть с бисквитом», — сказал он. Она пододвинула к нему всю пачку. «Угощайтесь». Он улыбнулся, будто ничего другого и не ожидал. «От рождения я Крис», — сказал он, «но в Кинвере меня знают как Осси». Сквозила в нем какая-то лихость, поди ее еще объясни. В то же время он напрашивался на сочувствие. Если последить за ним минутку, было видно, что держится он странно и ходит с намеком на хромоту, вечно утирает глаза. «Здоровье неважнецкое», — сказал он с каким-то удовлетворением. «Всю жизнь такое». Раньше у него был рак кишечника, но его вылечили. Его кашель когда-то принимали за асбистос. К тому же не гнулось левое запястье, результат падения с городской рождественской елки в 1999 году. «Я развешивал гирлянды», — сказал он. «Вот ведь ввязался». А потом... «В том году украшения не сняли вовремя, в результате пострадали мы все». Он с трудом справлялся с отверткой. «Здесь в электрике хватает изношенной резины», сообщил он Виктории, слопав половину пачку шоколадных угощений. «Только тронь, все осыпается. А значит, нужно менять всю проводку», — так она и думала. «Впрочем», — заключил он, — «и хорошего нового неопрена хватает». «Вы же ни с чего не упадете, пока будете работать», — спросила Виктория. К обеду он все еще был в доме, дергал провода на чердаке. «Могу накормить тушеной фасолью», — предложила она. «У меня к ней душа лежит уже не так, как раньше. Ну, а можете еще перед уходом посмотреть заднюю дверь?» Задняя дверь висела криво и казалась самодельной. Четыре вертикальные доски слегка разной длины, еще три приколочены поперек. Все это густым слоем, покрыто старомодной бледно-голубой краской. Виктория влюбилась в дверь. Безопасность гарантировала коллекция засовов. Некоторые намертво заржавели в открытом виде. Была и древняя защелка. Выглядела дверь так, будто служила дому уже многие десятилетия, а до того еще и какому-нибудь амбару. От сырости она разбухала в косяке. «Проще новую поставить», — сказал старик. Впрочем, стоило ему только прикоснуться, и она открылась. Через порог на кухонную лестницу пролился свет, резкий, но прелестный. Ее сад. На миг он казался слишком ярким и идеальным, чтобы в него входить. Точно лесная поляна. Старик собрал инструменты, застегнул сумку на молнию и потряс рядом с ухом. В коридоре надел куртку. «Не придумали еще такого, чего нельзя починить», — сказал он. И, задержавшись с левой рукой наполовину в рукаве, «Тебе понравится в саду». «Как там, Пёрл?» — спросила она перед его уходом. «Хороший вопрос». Он уже был на улице, смотрел на небо, поднимал воротник. «Как там знаменитая Пёрл?» «Верит самой себе, как никогда. Когда-нибудь она завернет за угол и тут-то обнаружит, что мир изменился. Мне она показалась очень хорошей», окликнула Виктория вслед. «Я ей передам». Она прибралась после него, потом вышла через заднюю дверь. В жизни Виктории сады всегда были чужими. Она их любила, но ничего в них не понимала. этот достаточно запущенный, чтобы бесследно впитать любые старания, на самом деле был сразу двумя садами. Ближайший, за щелью в разросшемся самшите, был длиннее, на пригорке, с прямоугольной лужайкой в окружении флоксов на перстянок и монбрецей К дому кренился сарай из белого гонта, с облупившейся краской и выпавшими окнами, а в уголке между постройками на солнце солнцепёке росла роза. Такая старая и голенастая, что всего толку от нее было подпирать зачахший ствол куста лаванды, еще старше, цвета речной коряги. Все границы сада были обложены в эдвардианском стиле камнем цвета ячменного сахара. Все тропинки заросли геранью Роберта и одуванчиками. В противоположном конце, под аркой, скрывавшейся под прерафаэлитскими вьющимися розами белого цвета, Две-три низкие каменные ступеньки вели в нижний сад. Там посадки как будто бесконечно тянулись прочь, хотя не могли быть длиннее метра другого. Там все было высоким, дремучим, густым, слишком переплетенным, чтобы пройти. Все менялось от ухоженного до запущенного. Посреди этой неразберихи Скромно и тихо раскинулась вторая лужайка, словно лесное озерцо, подернутое плоской зеленой ряской. На нее между окружающими домами падали под крутым углом лучи. Сбоку, рядом с элегантно потресканными горшками, сидел черно-белый кот, облизывая лапы в пыльном гулком солнечном свете. «Привет», — прошептала Виктория. Из открытого окна ниже по склону донеслось несколько нот пианино. Кот, удостоив Викторию кратким взглядом, удалился. Позже она чего то задержалась на кухонной лестнице. Задумчиво открывала и закрывала заднюю дверь, словно репетировала ее возможности. Отчасти Виктория мечтала, чтобы дверь оставалась заклинившей, потому что не хотелось, чтобы сад был даром Осси, его милостью. Все время, пока он был в доме, он сбивал Викторию с толка. то этот его кашель, то факт, что она не верила ни единому его слову, еще больше мягкая обветренная кожа, не напоминавшая ни один известный ей материал и по-своему красивая. Она знала, что слово «красивый» подходит и отцу, и дочери, каждому по-своему, но при этом и не подходит, особенно для отцовской кожи. И голос у него то нахальный, то тихий и разбитый возрастом, а часто все сразу. Такие мысли приходили и уходили, пока она открывала и закрывала дверь. Но мысль, от которой избавиться не получалось, говорила, что оси уже бывал в этом доме, что на самом деле он знаком с ним ближе, чем мать Виктории, чем будет знакома сама Виктория.